Глава 43. Забытые истории. Для того, кто не любит путешествовать, Роберт Данбер в последние месяцы слишком часто собирал чемодан. Доклады в Бенгалии, Нихоне, а теперь в Тосмании. Он сомневался, что есть смысл читать лекции по истории Альбиона в стране, где половина жителей насильственно переправленные сюда по морю каторжники. И всё же он принял приглашение в надежде найти в этой части света место, где его отец Чистокровный Фердарик мог провести остаток жизни, не подвергаясь оскорблениям и побоям из-за своего крысиного хвоста. Уже через несколько дней Данбер не был уверен, что Тасмания именно такое место. Здесь даже с коренными жителями людьми обращались не слишком деликатно. Он оценил здешнюю погоду, в сыром климате Альбиона унаследованная от отца шерсть неприятно топорщилась, и было приятно побыть вдали от всего, что считалось важным в Лондрии и Пиндрагонии. Но Денборо не доставали его книг, библиотек Пиндрагона, всех тех бесчисленных источников, в девиках и копили знаний для подобных ему жадных умов. После телеграммы Джекаба Денбор ощущал эту нехватку особенно остро. Эльховые эльфы. Даже в Пиндрагоне он не знал бы, где искать их давно затерявшиеся следы. Большинство коллег высмеили бы его, даже если бы он просто попытался это сделать. Это всё равно что искать забытых богов. Если все Аполлоны, Одины или Фрейю существовали ли они вообще? Сам Роберт Данбер ответил бы: "Да, конечно", но на твик высказывать такие взгляды вслух. Явно больше шансов было раскопать что-то о зеркальных существах. По описанию у Джекаба всё выглядело так, как если бы Замбарт Брюнель вбил в себе в голову идею создавать людей и объединился для этого с эльфовыми эльфами. Очень обнадеживало, что они называли себя шестнадцатыми и семнадцатым. Это могло означать, что до них где-то остались следы пятнадцати других. В Эльбионии какую-то информацию об исчезнувших эльфах Данбор стал бы искать в Тинтагелии и Камелоте. Там было собрано больше всего книг об Артуре Альбионском и связанных с ним легендах. Легенды из сказки были единственным известным Данбору источником, где упоминались альховые эльфы. Однако любой историк становился посмешищем, защищая точку зрения, что легендарный король Альбиона на самом деле происходил от фей и эльфов. Большинство из них даже не знали, что альховые эльфы совершенно особый вид эльфов. Что же до созданных ими зеркальных существ, библиотека исторического факультета в Пендрагонии, выглядевшая так, словно несколько десятков лет не знал солнечного света, наверняка напомнил бы Данберу о пучивых заметках одного писателя. Почти сто лет назад тот увидел на одном поле в Аустрии посеребренных женщин. А еще Данбор исследовал бы с кем-то из сведущих в ботанике коллег растущую неподалеку от старой городской стены льху с серебряными украшениями разных веков на ветвях. Но он не в Альбионе, а в Тасмании, и библиотека недавно основанного университета в Парамате производила крайне жалкое впечатление по сравнению с печатными сокровищами Пендрагона. Если бы ещё не беспокойство в последней телеграмме Джакаба, ему совершенно не свойственное, а часть это беспокойства отражалась, видимо, и в лице Данбера, когда он стоял среди полупустых полок университетской библиотеки. Могу я спросить, что вы ищете? Похоже, у вас с этим трудности. Стоявшая перед ним библиотекарша держала в руках огромную стопку книг, прижимая её подбородком. Седые волосы она забрала наверх, Похоже, в торопях, однако, несмотря на книги, умудрялась улыбаться. И эту улыбку легко можно было представить на лице 12-летней девочки. Нет, но, признаться, нужную мне информацию было бы нелегко найти даже в библиотеках нашей с вами прежней родины. По вашему акценту, я вижу, что вы тоже родом из Альбиона. Роберт Данбер. Сгрузив книги на стол, она пожала протянутую им руку, нисколько не смутившую, что та покрыта серой шерстью. Джоселин Бегинал. И да, я действительно родилась в Эльбионе. Меня переход заставил в эту часть света много лет назад. Можно спросить, что же за информацию вы ищете? Свидетельства о существах из зеркального стекла, превращённых в серебро людей и животных, а ещё о белховых эльфах. Последние слова Данбор прибавил после некоторого колебания. У большинства людей слово «эльф» ассоциировалось с маленькими, едва ли с палец ростом, травяными и песчаными эльфами, а список и так звучал довольно нелепо. Вот как! Забытые легенды. Джесселин Багиналь начала разбирать свою стопку. Колониальная политика Альбиона, история народов Кори и Анангу, рудники в Нью-Камри. Библиотекарша. или жрица храма книг, как Данбар ещё любил называть её профессию. Мисс Багинал, он не обнаружил обычного кольца на привычных к книгам пальцах, поставила на полку последний фолиант. Фердарик. Она даже правильно произнесла это слово. Именно так. У одного из моих дальних родственников есть пара капель крови фердаригов, но ровно столько, чтобы чуть гуще росла борода. Она заправила седую прядь за ухо. Бусинка у неё в серёжке, если Данбр не ошибался, была русалкиной слёзкой из кридонии. Возможно, я смогу вам помочь. Я собираю утраченные легенды, забытые, засунутые не весть куда и прочие всевозможные за. Буть они из Альбёна или Имрамы, из Намвьета, Аутероа или Альберики, все вперемесь знают о странных книгах Джессилин Багинал и постоянно приносят какие-нибудь ещё. Скорее, я смогу принимать книги только от карликов. Мне едва хватает места для кровати. Она записала на клочке бумаги адрес и протянула Данбору. С 5 до 10. И опять ещё за полками, словно сошла со страницы одной из книг только ради того, чтобы ему помочь. Она и двигалась с проворством двенадцатилетней девочки, а может, ещё более юной. Данбор достал листок из кармана. Джоселин Тапанга Багинал. А вдруг перемотает всё же именно то место, которое ему нужно?